200 шагов, отделявших холм от края поля, оба крестьянина преодолели часа за полтора. Теперь топтались в нескольких саженях от суши, но ближе ни ни, чтобы не переплошился дозорный. И так с них не спускает. Повернулись и так, и сяк, пусть убедится, что люди они мирные, безобидные, оружие им прятать негде. Группа поддержки из шести переодетых, а вернее раздетых полицейских, держалась на отдалении.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 Перед лестницей Конуся остановился, окунул в миску веничек, стал махать им во все стороны что-то напивая. Это суга приступил к обряду очищения. Усы у вице-интенданта, как и у Фандурина, свисали к низу, а кроме того, к подбородку его превосходительства еще и приклеили длинную седую бороденку. Комиссар шепнул Гоу. Дозорный наверняка смотрит только на нежданного гостя. Ему сейчас не до крестьян.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 Точку Иваока рассчитал идеально. Отсюда было видно и святилище, и каменную лестницу, по которой медленно поднимались две фигуры, черная и белокрасная. На каждой ступеньке суга останавливался, махал своим венечком. Его гнусавый напев постепенно приближался. Наверху, под священными воротами, дожидался Сэмуси. Он был в одной набедренной повязке, надо полагать, чтобы продемонстрировать свое уродство, и униженно кланялся до земли.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 Один с подвязанной левой рукой осторожно выглядывал за угол. Двое остальных не спускали глаз с Сухорукова. «У всех троих мечи», — отметил Фандорин, «Где-то раздобыли новые, а огнестрельного оружия не видно». Сухорокому на вид было хорошо за сорок. В приклеенной к темени косички просвечивала седина. Двое других — совсем молодые парни. Вот жрец заметил бродягу. Перестал распевать заклинания, прокричал что-то сердитое, стал быстро подниматься. Мико поспевала за ним. Горбун плюхнулся на коленки, уткнулся лбом в землю. — Отлично, легче будет взять. Комиссар, похоже, был того же мнения. Тронул Фандорина за плечо. — Пора. Сунув руку под набедренную повязку, Раст Петрович потянул тонкую веревку, обмотанную вокруг пояса. Быстро намотал ее с кисти на локоть, большую петлю оставил висеть.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 Стояла чуть сбоку от горбуна, скромно потупив взор. раз Петрович приподнялся, начал раскачивать аркан. Еще секунда и начнется. Иваока свалит одного, схватится со вторым. Услышав шум, суга сосагавой скрутит Горбатова. Дело титулярного советника метко набросить петлю да потуже затянуть. Фокус при известной сноровке нехитрый, а сноровка у Эраста Петровича имелась.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 Фандорин так и не успел метнуть аркан. Стоял, описывая над головой свистящие круги, но Сухоруки двигался с такой быстротой, что выбрать момент для броска никак не удавалось. Стальной клинок сшибся со стальным веером, и грозные противники отскочили в разные стороны, закружили друг против друга, готовые к новому прыжку. Воспользовавшись тем, что Сухоруки замедлил движение, Эраст Петрович бросил петлю, та рассекла воздух, но Сацумит с места прыгнул вперед, отбил веер,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 Но Фандурину этого хватило, чтобы сделать новый бросок на сей раз безошибочно точный. Широкая петля обвела плечи самурая. Дав ей опуститься до локтей, Раст Петрович затянул аркан, рванул его на себя так, что сацумец завертелся вокруг собственной оси. Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы скрутить пленника и уложить на землю. Сверепоощерившись, тот корчился, даже пытался дотянуться до веревки зубами, но поделать ничего не мог. Суга и Асагава приволокли к горбуна, у которого кисти рук были прикручены к щеколоткам, так что ни идти, ни стоять он не мог. Отпущенный повалился на бок. Изо рта у него торчал деревянный кляп с тесемками, завязанными на затылке. Вице-интендант подошел к искромственному комиссару, тяжело вздохнул, но этим проявлением скорби и ограничилось. К Фандорину генерал обернулся уже с улыбкой. — А про сигнал-то забыл?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 Хотелось бы знать, кто помогал этим злодеям, кто снабдил их новыми мечами. — О, мне есть о чем потолковать с господином Самуси. Я допрошу его лично. И вице-интендант улыбнулся так плотоядно, что Раст Петрович засомневался, будет ли допрос проведен в соответствии с цивилизованными нормами. — Всех ждут награды. Вас, Фандоринсан, высокий орден. — Может быть, даже... — Миро! — вдруг закричал генерал, показывая на Самуси пальцем. — Хами!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 Дрессировщика больше нет. Клетка пуста. Теперь японский тигр вырвется на свободу. В зверинце пусто. Звери разбежались. Тигр на свободе.